не развалины нет, но порубка могучего циркульного леса, якорные пни поваленных дубов звериного бассенного христианства, рулоны каменного сукна на капителях, как товары из языческой разграбленной лавки, виноградины с голубиное яйцо, завитки бараньих рогов и нахохленные орлы с совиными крыльями еще не оскверненные Византией.